«Если в рассвете я мог сменить компанию на отшельника, Аврона, Кирота, в конце концов, даже хитрый Конральд иногда был предпочтительнее. Я не имел ничего против Филиды, но все же считал, что нам стоит некоторое время побыть порознь, и в глубине души порадовался тому, что она тоже была не против. Не хватало еще, чтобы и на эту тему девушка-приключенец принялась язвить».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 И, усевшись на краю поля, когда приключенка скрылась из виду, достал дневник. Сперва поправил список трав. лист, Противоядие от змеиного укуса. Щекотун. Яд. Противоядие почти бесполезно. Чертяка. Не трогать. Колючий. Потом посмотрел на список дел. Мы же нашли карту. Забрать кузнеца из полян. Вернуть крола.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 и детей здесь не было, да и в самих полянах на улицах детей тоже не было. Что очень странно, ведь прибывшая партия беженцев с тремя детьми на телеге состояла не из трех семей, а здесь на все поселение я не видел детей в принципе, разве что их дома держат. — Еще раз здрасте! — я широко расставляя ноги и, задирая колени, добрался к первым фермерам. — Ну чего тебе? — вздохнула женщина.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 Пришлось мне чуть ли не бегом бежать, чтобы поскорее убраться от разъяренных фермеров. Я ожидал, что за пределами полян опасными будут бандиты или дикие звери, но никак не фермеры. И все же одну мою догадку подтвердили. Надо идти к Ролесу.